Улица Варпу. Что тебе снится? Анна варит кофе, а я на нее смотрю. У а н н ы высокие скулы и слегка вздернутый в е с н у ш ч а т ы й нос, круглые серые глаза и длинный улыбчивый рот. Крашеные желтые волосы торчат в стороны как перья. Теоретически она некрасива, однако я люблю смотреть на нее больше всего на свете.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 Не вопрос, доберусь, конечно, как только сумею придумать что-нибудь стоящее. Какие там дома, какая система улиц, как выглядят жители, чем занимаются, какой транспорт, течет ли река, есть ли у них электричество или обходятся и так далее. Надо бы все-таки однажды собраться и с о ч и н и т ь для Анны этот чёртов город, пока ей не наскучили мои придуманные сны, и я сам заодно. Я не обольщаюсь на свой счёт. Я не нравлюсь Анне.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 Я, конечно, не твой психотерапевт, говорит она, и вообще н и чей, не психотерапевт о в с е Но ты-то сам понимаешь, что означает этот твой сон. Все так прозрачно, по-моему. Мечтательность, неуверенно предполагаю я. Инфантильность? В смысле, мне до сих пор детский сон снится. Ты это х о ч е ш ь сказать. Да ну! Отмахивается Анна. Инфантильность, дурацкий какой я р л ы к Не в этом дело. Я хочу сказать. Ты привык думать, что все самое прекрасное не для тебя, недостижимо, и привык притворяться, будто тебе все равно. Такая самозащита, чтобы не слишком огорчаться. Ну, Понятно же, да? Не в бровь, а в глаз, честно говоря. Хоть и не с о н р с ш и ф р о в а л а дурацкую выдумку, а все равно выдал я себя с головой. Интересно, она догадывается, что она и есть самая прекрасная, которая недостижима? Да нет, вряд ли. Поклонников она от дома быстро отваживает. Они ее раздражают, мешают сладко т о с к о в а т ь по далекому итальянскому мужу и вообще отвлекают. Я поэтому очень хочу, чтобы тебе однажды приснилось, как ты вошел в свой город, говорит Анна. Это важно. Это был бы большой прорыв. Ладно, думаю, будет тебе прорыв. Устроим. Что ж, не порадовать хорошего человека? Не прямо вот завтра, конечно, но через пару недель непременно.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 Но на дне ее серых глаз притаилась скука. Ну да, могу представить, сколько раз ей про опоздание на поезд рассказывали. Если уж даже я таких историй наслушался, никогда никого п р о с н ы специально не расспрашивая. Мне очень хочется ее удивить, поэтому я говорю. И знаешь что? Я сперва суетился, метался по вокзалу, бежал куда-то, искал нужную платформу, все как положено, а потом вдруг обрадовался.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 н и о чем не думать. Ждать. Где-то рядом раздается негромкий перезвон. Я открываю глаза. Что это? Где? А это просто ветер теребит связку колокольчиков над входом в мою лавку. А я лежу на крыше и внимательно ее разглядываю. Такая светлая, почти голубая черепица. Большая редкость, потому что мастерская Ёнки, где я ее заказывал, маленькая. Да и спешить он не любит. Так что во всем городе едва ли наберется три дюжины таких светлых крыш.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 Все это хорошо, но надо слезать. Лавка на распашку, а хозяина нет на месте, где такое видано. Тем более в моих завалах сам черт ногу сломит. Лавка букиниста — это не то место, где покупатель может сам взять необходимое, положить деньги и идти в о с в о я с и Без меня никто ничего не найдет, только бардак разведут. Так что вперед, а сюда вернусь ближе к вечеру.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 к о что найдется, говорю я, и лезу в сундук, потом в другой. Да куда же она подевалась? Совсем недавно видел. А, вот, держи, говорю. Редкий экземпляр. Кому другому не продал бы, но тебе так и быть. Анна Нейли. Роль с н о в и д е н и й в жизни жителя современного мегаполиса, читает Нита. Дядя Клаус, а что такое мегаполис? Просто большой город, говорю я. Очень большой, даже слишком.